Кто вы такие? Пока всего лишь гости вашего хосписа. А почему именно вы нам нужны? Ответ на этот вопрос очень простой. Именно ваше прошлое дежурство произошла смерть Боровковой. Ну и что? Причем тут Боровкова? Она была очень больна. Все об этом знали. Вы из прокуратуры? Или журналисты?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 Говорят, схожие проблемы бывают у эпилептиков. Но у тех после приступов восстанавливается сознание, а у нашего Родомира сознание с каждым разом угасает все сильнее и сильнее. Как вы обнаружили умершую? Завыли собаки, и мы привычно начали очередной обход. Клавдия Антоновна задержалась в палате Идрисовой,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 Ветицкой сделали укол. Наверное, она спала. Радомиру тоже было плохо. С ним возилась Клавдия Антоновна, уколы ему делала. Мишенин точно спал. Угрюмов не спал, он все время ходил по коридору. Ему делают замечания, а он все равно курит. Ходит на кухню, там окно открытое есть, и курит, как мальчик тайком.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 Некоторым удается потрясающе выглядеть и даже вызывать интерес молодых мужчин, когда им за семьдесят. — В возрасте моей бабушки, — улыбнулся Мокрушкин, — но этого не бывает никогда. — Актриса Софи Лорен, — напомнил Дронга. согласитесь, в нее можно влюбиться даже сейчас. И еще сколько угодно примеров.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 «Тем более, что вы тоже не без греха. Вы ведь опытный человек, пожилой, работали во властных структурах области, и прекрасно понимаете, что две такие женщины, как Боровкова и Изабелла, просто не уживутся вместе. Почему вы разрешили поселить их в одной палате?» Они спустились на первый этаж, приостановились перед выходом.